Густая красновато-коричневая жидкость дрожала в чашке. Кажется, для сегодняшнего чаепития заварили листья более другого сорта. Один лишь запах заставил Леонор его похвалить. Как же ожидалось от вашего высочества, первоклассный чай. Вот как. Алтина сделала глоток. Регис тоже. Но с его чувством вкуса он не мог сказать, был ли чай хорош или плох. Элеонор подняла чашку на уровень глаз и посмотрела внутрь. Принцесса. «Вы знаете стоимость этого чая?» «А? Но он не дешёвый. Но, принимая важного гостя, нужно подавать соответствующий чай». «А? Я не хотела поднимать столь невежественную тему, как пустая трата денег». «Или скорее верно то, что чай высокого качества действительно следует подавать в подобных случаях». «Я просто хочу сказать, что цена на этот чай недавно поднялась». «Вы знаете, что его цена соразмерна по весу серебра». Регис рефлекторно отставил свой чай. Алтина тоже нахмурилась. «Он настолько дорогой?» «Конечно, в первую очередь это касается премиальных сортов. Однако цена на товары более низкого уровня тоже растет, И всему виной Империя Хиспания». Алтина наклонила голову. Регис ответил от ее имени. «Из-за пиратов. Уже долгое время Империя Хиспания маскирует свой флот под пиратскими флагами и грабит торговые суда Империи Белгарии и соседних стран. Пиратские нападения участились». Отчасти из-за бума в экономике Высшей Британии, что подняло ценность коммерческих перевозок. Другая причина – уменьшение охранных судов Белгарии. Все же мы потеряли множество судов. Алтина ударила кулаком по столу. Как презренно грабить торговые суда? Таков стиль этой страны. Заманивать в засаду, как бандиты. Это зашло слишком далеко? Только с точки зрения других стран. Местные же жители относятся к ним как к справедливым благочестивым господам. Я никогда не встречал испанцев, как они, возможно, потому что я из Белгарии. Но... А Алтина надулась. До Ригеса такие слухи доходили прежде. Пароход Белгарии будет закончен в этом году. За исключением парового двигателя, остальная часть конструкции подобна парусным судам. До того момента, как мы накопим достаточное количество таких судов, торговля может быть проблематичной, но после ситуация стабилизируется. Как долго займет строительство? Mm. чтобы собрать достаточное количество, понадобится приблизительно три года. Но если мы улучшим качество оповещения, то снизим число нападений пиратов. Вероятно, мы сможем увидеть результат к концу следующего года. Mm. это хороший шанс продать чай, пока высокая цена сохраняется. После того, как морские пути снова станут безопасными, цены резко спадут. Сейчас не время для деловых переговоров. Нет, я не это имела в виду. Я хочу сказать, что сейчас море опасно. Если наши сухопутные маршруты заблокируют теократия Трурия, возникнет серьезная проблема. Мы позаботимся о сухопутных маршрутах. Именно поэтому мы здесь. Я буду с нетерпением ждать хороших новостей. все таки в союзе с Адагайярд есть дворяне, которые предлагают перейти в Империю Хиспания. Такой расклад событий действительно будет проблематичным. Это буквально было бы изменой. Однако на этот раз у врага есть поддержка другой страны, и эту войну не удастся закончить так легко. Регис снова спросил. «Вы можете передать Союзу сообщение? Генералиссимус Аргентина отразит вторжение захватчиков с юга как можно скорее. Она не позволит вам долго ждать». «Понимаю. Поскольку Сарегис говорит так, все определенно это примут. Я надеюсь, что вы доверитесь принцессе, а не мне». «Хе-хе, ну можно сказать и так». Закончив переговоры, Элеонор расслабилась, откинулась на стул и вздохнула. И Орегис приложил руку к нижней губе. «Есть еще один вопрос, относительно налога, наложенного императором Латреилом. Если вы собираетесь платить, можете ли предложить заплатить товарами вместо денег?» а в качестве замены вы хотите использовать пшеницу?» «Винтовки. Его величество Латреил задумало массовое производство винтовок. Быстро и в большом количестве». Элеонор показала заинтригованную улыбку и наклонилась вперед. «Никогда не думала, что мы, новые южные дворяне, удостоимся посвящения в военные тайны. Если сэр Регис поднял данный вопрос, значит это имеет высокую важность. Малю, расскажите мне детали». Новые винтовки Империи Белгария Фузи 851. Точная копия снайперской винтовки королевства Высшая Британия. Это не секретная информация. Винтовки данного образца прибыли в Империю Белгарии во время вторжения армии Высшей Британии – И Империя захватила несколько тысяч таких. «Пожалуйста, подождите», — сказал Регис и достал сделанную в Высшей Британии винтовку. Он положил ее на стол. «Она гораздо сложнее, чем меч, но посмотрите сюда. Край этой части искажён, верно?» Таков результат заливки стали форму. «Если мы разберем эту винтовку и используем клину, чтобы скопировать форму, то сможем легко её воссоздать». И Элеонор серьезно изучала винтовку. «Хм...» В том случае, если они на самом деле начнут работу по производству, для них не составит большого труда получить схему Фузи 851. Вместо того, чтобы платить налоги, не лучше ли построить такую фабрику? Первые партии можно отдать в погашение налогов, но у вас останутся средства продолжить их производство и продавать вооруженным силам. Хм, это интересная тема, но я не думаю, что аристократы Центра захотят потерять такую привилегию. На самом деле аристократам Центра будет сложно вмешаться. Как-никак, железо вокруг столицы монополизировано кузнечной гильдии города Руан. И если они вызовут гнев гильдии, лучшие кузнецы могут отказаться от поддержания деловых отношений с ними. И мечи, и броня создаются кузнецами, и они необходимы для их обслуживания. Если отношения с кузнецами ухудшатся, поддерживать частные армии станет неоспоримо сложнее. А разве не лучше попросить кузнецов их скопировать? Если великие дворяне Центра захотят долю прибыли от производства винтовок... то просто так и сделают. Но если не наймут для этой цели кузнецов, то цена за единицу будет очень высокой. Качество будет выше, но оно того не стоит. А? В винтовке только ключевые компоненты должны быть сделаны с точностью. Но из-за своей профессиональной гордости лучшие кузнецы будут полировать каждый уголок и щель винтовки. А люди, которые не борются за совершенство, не могут открыть мастерскую в Руане. Вы на самом деле знаете такие мелочи. Все же мой Шурин... «Кузнец в городе Руан». Элеонор кивнула. Хм, значит кузнецы из Руана будут производить товары высшего качества, а мы делать деньги на товарах ниже среднего». «Нет-нет-нет, товар обязан соответствовать определенному стандарту. Все же от него зависит жизни граждан и солдат». «Просто шучу. Мы определенно сможем произвести продукт приемлемого качества». «Рассчитываю на вас. Будет лучше, если их дизайн окажется простым, без каких-либо украшений». Разве вычурность не в стиле Белгарии? Во-первых, это копия винтовки Высшей Британии. Кроме того, именно Федерация Германия, которая известна своей практичностью, заложила фундамент технологии. Отчёты указывают, что оригинальные изобретатели его идеи не удостоились внимания короля, но после того, как ограниченную партию применили на полевых условиях при подавлении восстания, к находке испытали интерес другие страны. В этот момент Алкина сделала замечание. «Вы снова отклонились от темы?» Орегис вернулся к разговору и продолжил. «Ещё одно. Фузия 851 нуждается в резине. Резину высшего качества можно получить только на юге. Для дворян, которые хотят заняться производством винтовок, это большое преимущество. В самом деле...» Возможно, выяснилась одна из причин, почему Латриил отправил отделение Алтины на юг. «Если поставки резины будут заблокированы, производство новых винтовок сильно замедлится». Орегис подытожил. «Данное предложение я придумал для обмена. Я уверяю вас, что мы вернем город как можно скорее. В свою очередь, госпожа Элеонора следует провести переговоры с императором Латриилом о производстве винтовок». Молодая дама улыбнулась, и за этой улыбкой был глубокий смысл. «Деловые сделки с дворянами и королевской семьей, Мой конек, Просто оставьте это мне. Но, сэр Регис, выпустили самую главную часть, верно?» «А? Что с этого выигрываете вы, сэр Регис?» У Алкины было лицо... О, понятно. Ригасов, правда, ничего ей не рассказал. Элеонор понизила голос. «Вы хотите, чтобы мы в втайне продавали эти винтовки?» «Нет. На фабрике определённо будет множество наблюдателей. Кроме того, как я и упомянул ранее, винтовки сделать несложно. Испытая действительно необходимость в винтовках, то ему бы не составило труда самостоятельно построить фабрику. Хотя за этим основанием не лежало никакого смысла». Элеонора прокинулась на спинку стула и глубоко задумалась. Со стороны могло показаться, что ее поза будто списали с произведения искусства как и ожидалось от прирожденной красавицы У меня есть одна идея относительно того что вы хотите достичь. но на самом деле их может быть больше, верно Ну просто приводить в исполнение лишь один план довольно бессмысленно. М -м -м, значит у вас действительно есть что-то еще верно «В случае, если дом Тереза Леверт не получит контракт на производство винтовок, я буду вынужден прибегнуть к запасному плану и выполнить другие условия». К удивлению, Элеонор не стала допытываться. хе хе А Лучше, чтобы о плане знало как можно меньше людей. Просто открывайте мне детали по мере необходимости. Спасибо за понимание». Алтина вертела головой серьезным лицом. «Значит, Регис еще не сдался и о многом думает. Вы ведь тоже не сдались, верно?» «Конечно!» — сказала она и выставила грудь. Элеонор с улыбкой встала и поклонилась Алтине. «Пожалуйста, подарите мир этой земле. Я приложу все усилия. Регис здесь, поэтому всё определенно будет хорошо». Такие слова действительно лежали тяжким временем на его плечах, но говорить сейчас, что ему не хватает уверенности, никак не поможет изменить расклад дел в лучшую сторону, поэтому Регис промолчал. Во-первых, он никогда не блистал уверенностью, Однако по прошествии стольких сражений Регис понял одну мудрость. Нерешительность бессмысленна. Или скорее в его положении важнее заслужить доверие других. Я не могу себе позволить вновь потерпеть неудачу. Когда они покинули палатку, Регис обратился к шедшей перед ним Элеонор. «А, верно. Есть еще кое-что». По правде говоря, у нас гость, с которым я хочу, чтобы вы встретились». «Кто бы это мог быть? Элис Арчибальд». Вы ее помните? О, значит, она вернулась. Элеонор немного сузила глаза. Некоторое время спустя Элеонор разговаривала с Элис, чтобы осуществить план как можно скорее, Элеонор сразу же отправилась в столицу. Её цель заключалась в проведении переговоров с новым императором Латреиллом. Четвертая армия соединилась с подразделением, размещающимся на юге. На данный момент они сошлись на том, что для Элис пока безопаснее оставаться с Регисом как гость.